Глава седьмая. «Не скажешь?» Мара, злобно сверкнув глазами, отвернулась. Лисьяр почувствовал, как по телу, от горла, перехватывая дыхание кончиком пальцев, разлилась волна разочарования. И, словно выключили свет в голове, из нее исчезли все мысли, чувства, кроме одного — ледяного бешенства. Все зря. Зря оставил ловушки, зря бродил по болотам, зря тащил на своем хребте эту тварь она никогда не выдаст своих тайн. А сам он не мог их разгадать. В золотые жилы он обнаружил давно, еще в детстве. Нашел, хотел рассказать ей ге, воспитывающей его. Но старая ведьма в тот день вернулась с охоты, особенно злая, с порога наградила за трещиной и велела сгинуть с глаз долой. Ночуя в лесу на сырой земле, укрывшись лапами старой ели, он сперва от обиды решил, что ничего не расскажет. А потом понял, что ей не стоило делиться с Коргой такими знаниями, ведь ега как он узнал чуть позже, ничего не знала о золотых жилах. Она их не видела, хоть и шастала между мирами живых и мертвых. Так он стал обладателем секрета, доступного ему одному. Со многими магами и волхвами беседовал он с тех пор. Но ни один, бывавший в Междумирье, не видел золотых рек. Вот тогда-то он и стал в забытьи ходить с особой охотой. Не страшился ни холода могильного, ни тишины оглушающий, ни мар, что стерегли все богатства Междумирья. Чтобы яга не заподозрила неладное, он послушно собирал травы для снадобий, искал нужные камни и наблюдал. Заметил, что золотых жил больше у колодцев и ручьев. В Междумирье они темнели сырыми протоками, к ним тянулись протоптанные тысячами людских ног дорожки. Тогда аптекарь решил, что жила как-то с водой связаны, но потом понял, что нет. Во время дождей проливных все жилы исчезали, а потом появлялись, но часто уже в других местах. Однажды, подкравшись к небольшой лужице, скопившейся в канавке у дома деревенского старосты, попробовал потрогать жидкое золото. Не удалось. Сквозь пальцы уходило, ни следа на коже не оставляя. Из-за калитки за ним наблюдала Мара, заметив его старание. Ехидна рассмеялась. Вот тогда-то Лисьяр и понял, что Мары их тоже видят. Больше того, они знают, что это за жилы. Тогда-то и началась охота за ними. И вот сейчас, когда он не только смог поймать одну из них, да еще и притащил ее в людской мир, все рассыпалось. Мара не отвечала. Еле живая, запуганная и замученная, она продолжала упорствовать. Подойдя к свернувшейся в клубок твари, ее плечи подрагивали от боли и бессильной злобы, а из ран сочилась зловонная, зеленовато-желтая сукровица, прошептал, «Скажешь?» «Отпущу. Будешь упорствовать, засыплю солью, а твою сестру поймаю и стану пытать ее. Так же. Месяц потрачу. Год. Пока не найду ту, что раскроет секрет золотых жил». «Слушаешь меня?» а крикнул и ударил по металлическим прутьям. Клетка опасно накренилась, заставив создание сжаться. Поняла ли? Мара чуть повернула к нему голову, с трудом разлепила потрескавшиеся губы. «Отпустишь?» «Отпущу». Мара медленно села. С опаской посмотрела на рассыпанную на столе, совсем рядом с ее клеткой, поваренную соль. От нее поднимался тонкий, едко голубой дымок. Мара втянула носом воздух. «Спрашивай». Элисьяр не стал ждать, чтобы ему предлагали дважды. Приблизился к решетке и склонился к пленнице. Спросил о главном. «Что такое золотые жилы?» Он смотрел пристально, не упуская изменения в выражения морда кладбищенской твари, улавливая ее страх и смятение на глубине гнелушно-зеленых глаз. «Мы зовем ее Акханда. Она всегда рядом с людьми» течет как вода для чего она спросил но мара посмотрев на него пожала плечами мол не знает лессер спросил иначе какая в ней сила марат вела взгляд заговорила тихо люди говорят она рождается с первым их словом капля ручей целые реки акханда открывает нам когда человек умрет его реки пустеют когда болен его реки начинают течь вспять если молится о нем кто то ага значит жила как то связано со здоровьем отметил про себя аптекарь а вслух продолжил допрос вы охраняете ее ты меня едва не убила когда я пытался набрать в склянку Он вспомнил день, когда познакомился со своей пленницей. Там, на грозовом перевале, у заброшенного кладбища. Там золотые жилы казались совсем высохшими и твердыми, почти как сахарная голова. Он попробовал отколоть кусочек ножом. Эта тварь набросилась на него и едва не уволокла в коще царства. Именно тогда Лисьяр нанес на Мару метку сварга, крест, чтобы не позволить ей скрыться в мире мертвых, и притащил в мир людей. Тварь взвыла от боли и бросилась в черноту к сестрам, да только проход схлопывался каждый раз, стоило ей к нему приблизиться. Всякий раз, как Мара тянулась в мир мертвецов, домой, крест сварга не пускал. Лисьер дождался, когда тварь достаточно ослабеет, и, изловив, посадил в короб, обсыпав его поваренной солью. Пленница между тем пояснила. «Мары пью так ханду чтобы выходить из дома в забытие». Забытье. Так Мары звали Междумирье, тонкую прослойку между миром живых и миром мертвых, неподчиненные ничьим правилам и никому не подвластные. Он зацепился за эту фразу. Мара явно пожалела, что сказала ее. Лисьяр понял это по сомкнувшимся в замок пальцам, трепету в голосе, потому как Мара опустила голову, чтобы спрятать взгляд. Акханда появляется с первым словом человека — и пропадает перед его смертью. Лисьяр ликовала догадки. «Золотые жилы — это сила, что покинула наш мир?» Мара посмотрела со снисходительной усмешкой и будто бы даже радостью. «Забытье, что сито. Ему вашу силу не удержать. Она тяжелая, тугая, будто смола». Аптекаря задачу на напотер подбородок. «Тогда что же?» Его мучили сомнения. Что, если Мара лжет? Он схватил пригоршню соли и занес ее над Марой. Та зашипела, вжалась в дальнюю стенку клетки. «Что такое Акханда? Откуда она?» Мара молчала в ответ. Лисьер схватился за прутья, дернул клетку на себя, проорал. «Говори, что знаешь!» Несколько крупинок соли сорвались с его пальцев, упали на прутья решетки. Мара, округлившимися от ужаса глазами, смотрела на них. «Я сказала все, аптекарь!» — заверещала она. «Акханда появляется рядом с людьми, когда те говорят, когда смотрят в воду или на небо. Мы ждем. Мы можем пить. Вы — нет. Ее нельзя собрать». Лисьер вспомнил, что Золотых жил особенно много у колодцев и на спусках к реке, где местные бабы полощут белье. И там, и там они болтают без умолку сплетничают. «Говорят, это то, что видят мары, а на самом деле они...» «Время...» Лисьяр отошел от клетки. «Они болтают о пустом, смотрят на звезды, гуляют и теряют время. И оно ускользает от них по капле, собирается в ручейки и реки. И именно это время вы воруете!» Он резко повернулся к притихшей маре. «Я прав?» Таня охотно кивнула. Лисьер стремительно вернулся к столу, на котором стояла клетка, схватился за прутья. Соль, задержавшаяся на них, посыпалась вниз, заставив Мару взвизгнуть и вжаться в противоположную стенку. — Как собрать ее? — Мара качнула головой. — Ее не собирают. — Но ты говорила, что вы пьете ее. Лисьер прищурился. Мара прикрыла глаза, глубоко вздохнула. Юноша подумал, что она вспоминает, о чем еще проговорилась, чтобы не сказать больше. «Пьем, не собираем». Она вытянула вперед подбородок, сделала несколько локательных движений, будто собака. Выпрямилась, чтобы продолжить. «Соберешь, як ханда, станет кротхой, нельзя». Она с удивлением смотрела на своего мучителя как тот, оставив ее, спешно собирает заплечный мешок, бросая в него всевозможные склянки. Стеклянные и глиняные, деревянные и кожаные, с узким горлышком и широким, с носиком и без. покачала головой. — Акханда убьет тебя. Лисьяр только хмыкнул. Обернувшись, к пленнице бросил. — Сиди смирно, вернусь договорим. Он вытащил из кармана и бросил на пол плоский путевой камень, с начертанным черной смолой треугольником. Тот распахнулся бледно-голубым сиянием, пропуская в мир, недоступные для большинства людей. Аптекарь шагнул в него. Сияние покрылось рябью, будто поверхность озера от порыва ветра и схлопнулось, оставив за собой звенящую тишину.